Глава двадцать первая. Тейлор. «Цветов должно быть больше», – вынесла свой вердикт матушка, идя со мной рука об руку по молитвенному залу. Приготовления к свадьбе Дейсона и Марианы шли полным ходом. Брат не принимал в них абсолютно никакого участия. Откровенно говоря, он был не рад этому союзу. Что же, каждый из нас вынужден платить за свои ошибки. Я предупреждал его о том, чем может быть чревата его страсть к постельным утехам. Прятать растущий живот юной Бруэн я был не намерен. К тому же, кроме покорной жены, он получает земли ныне покойного Франсиса на восточной границе. Таковы законы Ашора. Как только девушка выходит замуж, все ее преданное или наследство, если таковое имеется, переходит в полное распоряжение мужа. Новоиспеченный супруг сам решает, продать земли или оставить в собственное пользование. Перечить ему никто не станет. «Если стихии будут благосклонны, этот союз подарит мне внуков», – произнесла матушка после долгой паузы. О беременности Марианы знали только я, Дейсон и Клиффон. Каждый держал язык за зубами, дабы избежать пересудов и косых взглядов. «Тебе тоже пора задуматься о браке?» Последняя фраза заставила меня напрячься. «Наше положение в стране пошатнулось, Восток позволил нам усомниться в своей преданности, а север открыто помогает Айше. Еще немного, и волнения достигнут западной границы. Мы должны заручиться поддержкой соседних королевств. Если принцесса Ясмина станет твоей женой, то мы сможем рассчитывать на Дудхар. Ясмина хороша с собой, но даже ее сладкие песни не прогонят из моего сердца дикую кошку. С того самого дня, как я попробовал ее губы на вкус, прошло несколько месяцев. А я по-прежнему не могу перестать думать о ней. Я помню ее запах, помню, как она трепетала в моих руках, словно маленькая пташка. Мысль о том, что кто-то, кроме Дианы, согреет мою постель мне противна. Даже Луиза отныне не привлекает меня. Тейлор? Матушка вопросительно вскинула тонкую бровь. Ваше Величество, наше положение не столь плачевно, чтобы прятаться под крылом Дудхара. «Ашор – самостоятельное королевство, которое никогда не будет просить помощи на стороне, чтобы уладить внутренний конфликт», – резко ответил я. «Ты рассуждаешь, как ребенок, Тейлор!» Холеное лицо матушки исказило гримаса недовольства, а губы сжались тонкую линию. «Этот союз подарит мир королевству, а тебе наследника», – добавила она, повысив голос. «Король внутри меня был полностью с этим согласен, но мужчина нет». «Жену я себе выберу сам, Ваше Величество, королева-мать!» Сквозь зубы ответил я. «У нас нет на это времени. Матушка все еще пыталась не сдавать своих позиций, хоть в глубине души прекрасно понимала, что этот бой она проиграла. Король здесь я, и я не позволю навязывать мне свою волю. Никому, даже матери». «Тейлор». Она протянула ко мне худые руки, украшенные золотыми браслетами, с кроваво-красными рубинами но я отступил назад. «В таком случае, матушка, начинайте готовиться к свадьбе», ответил я, спешно направляясь прочь из молитвенного зала. Впрочем, мое решение было не столь безрассудным, как могло показаться сначала. Диана хоть и не знатного рода, но тем не менее особенная. Стихии одарили ее больше, чем нас всех. Что бы ни говорила матушка, союз с ней сделает нас сильнее». Я должен доказать жителям Ашора, что надежда на светлое будущее все еще есть. И имя ей не Айша Вуд. «Тейлор!» – окликнула меня матушка. «Ты не деревенский мальчишка, чтобы выбирать себе невесту. Ты должен слушать не сердце, а разум!» В отчаянии крикнула она, чувствуя, что полностью утратила надо мной свою власть. «Ты король!» – добавила она, и слово, которое одновременно являлось и благодатью, и проклятием, Ударилась о каменные стены, разлетаясь на тысячи ранящих осколков. «Да», – ответил я, не замедляя шаг. «Именно поэтому выбор всегда остается за мной». «Тейлор!» Голос ее величества больше не был столь властным, как прежде. В нем что-то сломалось, надломилось. Он навсегда лишился того, что позволяло ему повелевать мной беспрекословно. «Кто она?» Ответом матушке была лишь тишина молитвенного зала – Я шел по узкому длинному коридору, соединяющему храм стихий и замок, отчетливо представляя, как беспомощно королева заламывает руки, не в силах повлиять на мое решение. Впрочем, совсем скоро она и сама убедится в том, что мой выбор станет спасением для династии Хейлиш и для Ашора. Айша. Крайнее поселение Северная граница. Я сидела на дощачьатом полу, скрестив ноги и грела руки над пламенем костра. Для северян печи слишком дорогое удовольствие, поэтому приходится обходиться очагом. Это небольшое углубление в центре комнаты, покрытое толстым слоем глины, где разжигается огонь. Дым выходит через сквозное отверстие в крыше, что расположено прямо над ним. Отломив от свежеиспеченной лепешки небольшой кусок, я, недолго думая, закинула его в рот. С тех пор, как мы одержали победу у подножия белого хребта, прошло несколько месяцев. Войско Тейлора было разбито. Бедняга подумать не мог, что ведьмы из долины Красных Камней, что старались держать все эти годы нейтралитет, перейдут на нашу сторону. Пускай и ради своей выгоды. «Есть новости?» – спросила я, услышав тяжёлые шаги за своей спиной. Порыв холодного ветра пронёсся по жилищу, заставляя передвинуть циновку, на которой я сидела поближе к очагу. «Западная граница усомнилась в короле», – ответил Мойра, усаживаясь рядом со мной. Они боятся, что династия поступит с ними так же, как и с Востоком. Его Величество назначил поверенным на восточной границе Дейсона, прибрав к рукам четверть земель Ашора. Эта часть королевства отныне выполняет лишь волю короля. Назревает бунт, люди хотят вернуть независимость. «Выходит, они отстаивают себя, Мойра», – покачала головой я, сознавая горькую правду. «Эти люди не готовы сложить голову в бою, сражаясь со мной рука об руку» они думают лишь о себе». «Никто не готов умирать, Айша, тем более во имя той, кто еще не стал королевой. Люди пытаются предугадать, кто одержит победу и заблаговременно занять сторону будущего победителя», – ответил Мойра, отправляя в огонь несколько сухих поленьев. «Брат, как всегда, был прав. Я не должна питать ложных надежд». «Нам нужно окончательно подорвать веру людей в светлое будущее, «Они должны увидеть, что бесчинства Тейлора погубят Ашор и превратят пустышек в рабов, исполняющих прихоти одарённых», сказала, поднимаясь на ноги. Звезда надежды уже погасла. Голос брата был, как всегда, ровным и спокойным. Мы знали, что она погаснет. Я с трудом сдерживала эмоции. Это всего лишь светящаяся точка на чёрном небе. Ведьмы предупреждали нас о том, что это произойдёт. Это сыграло нам на руку. «Нужно что-то еще!» Я снова опустилась на циновку и уставилась на пляшущие языки пламени. Мой раскинул с плеч тяжелую мохнатую шубу. «Ты должна кое-что знать, Айша!» Его голос дрогнул. Новость явно была не самой радужной. Несколько месяцев назад в столице объявилась стихийница. «Их там словно блох на спине бродячей собаки», – отмахнулась я. «Куда не плюнь одаренный!» Брат посмотрел на меня, и в его взгляде я заметила укор. «Да, да, да, знаю», – демонстративно закатила глаза, тряхнув медными волосами. «Будущей королеве не пристало так выражаться». Мойра пропустил мои оправдания мимо ушей. «Она не такая, как все. Ему удалось пробудить у меня интерес, и я, чуть склонив голову на бок, ждала, что он еще скажет». Ей подвластны две стихии, Айша. «И ты молчал?» Вскочив на ноги, пнула потертую циновку в костер. Как он мог утаить это от меня? Боялся, что я испугаюсь и отступлю? Никогда. Опасаться было нечего. Девчонка то ли сирота, то ли подкидыш. При дворе ее не жалуют, несмотря на милость стихий. Едва не казнили, а после сослали в дракфорд Ответил Мойра, не обращая внимания на то, как я, закусив губу, меряя шагами расстояния от одной стены до другой. Ты ведь не просто так мне именно сейчас рассказала о ней. Взглянув на брата из-под длинных ресниц, я знала, что Мойра не будет пустословить. Король приказал доставить девчонку в столицу. Ее ссылка закончилась. Зачем она ему? Я насторожилась. Не знаю, Айша, покачал головой брат. Но ходят слухи, что Тейлор намерен жениться. Я отчетливо слышала каждый удар своего сердца. Если это правда, то горькое. Этот союз все наши усилия превратит в прах. «Мы должны перехватить ее, Мойра», – спешно сказала я, натягивая перчатки на озябшие пальцы. «Она не должна добраться до столицы. Сколько у нас времени?» «Боюсь, немного», – покачал головы брат. «Дейра уже в пути». «В таком случае мы выезжаем прямо сейчас», – бросила я, направляясь в прочее жилище, которое едва держало тепло. Снег закрустел под подошвой моих походных сапог, а лицо обжег ледяной ветер. «Айша!» – окликнул меня Мойра, выходя следом. «Что ты собираешься с ней сделать?» Я замерла. В отличие от брата, я не боялась обрушить на себя гнев стихий. «Не переживай», – ответила я, запахивая поплотнее меховой жилет. «Девчонка нужна мне живой».